Передо мной, насколько хватало глаз, лежали горы. Они подхватили мой голос, и раскатистое эхо покатилось над их склонами. Но не мой собственный голос и не его отражение, а слова Агвана звучали под грозными пурпурными небесами. «Что бы ни случилось, ты пойдешь дальше». Ты дойдешь до того места, которое укажут тебе знаки. Ты найдешь схимника и сделаешь то, что он тебе скажет. До сих пор я был лишь ведомым, слепцом с десятком сердобольных поводырей. Я просто следовал за людьми, которые указывали мне дорогу и настаивали на том, чтобы я шел дальше. Теперь я один на один с самим собой и не знаю себя. И никто в целом мире не знает себя и не видит выхода из тупика. Скрижали. В них должен находиться ответ. Я и достану их, чего бы мне это ни стоило. И не важно, кто я, тот ли я, кто должен сделать это, или не тот, я достану их. Я встал, подхватил тело Агвана на руки и пошел дальше. Еще через час бросил четки, и они указали мне взять чуть правее. Я послушался знака и скоро вышел в долину, в центре которой возвышался темный храмовый свод буддийского монастыря. Собрав последние силы, я ускорил шаг. Поднялся ветер. На зловещей тучи, Словно по команде наглухо закрыли небо. Солнце скрылось, и тьма окружила меня. Зловещие! Неосвещенная тень монастыря навевала дурные предчувствия. Неужели заброшен? Неужели пуст? Невразимая тоска объяла мое сердце. Я побежал. Двери в храм оказались открытыми и скрипели, движимые порывами ветра. Секунду я раздумывал. «Здесь есть кто живой?» — закричал я в безответную темноту храма. И в этот же миг все здание озарилось желто-красным светом. Я стоял на пороге, обессилевший в драной одежде, запекшийся на теле кровью, держа на руках друга в богряном одеянии, Лампы высветили в алтаре храма гигантскую золотую статую Будды. Весь храм от края до края был полон молящимися. Несколько секунд монахи удивленно переглядывались. Потом загалдели. ГСР, белый ГСР, светильники, смотрите, они горят, багряный агнец, северная Шамбала. Они бросились ко мне. Я прижал тело Агвана к груди, и казалось, что еще мгновение, эта толпа просто разорвет меня на части. «Не может быть!» Они узнали во мне своего легендарного героя. «Господи, что вы делаете? Я не гесер, я не знаю никакой шамбалы!» Кричал я, чувствую, как в одно и то же мгновение сотни рук касаются моего тела. «Прошу вас, прошу вас, перестаньте!» Происходящее напоминало массовое помешательство. Как же не кстати они решили сойти с ума...